Яна до сих пор помнила свой гнев, свое возмущение. «Папа, почему? За что?» «Таяна, сядь и выслушай!» Когда лес Рикер говорил таким тоном, стоило повиноваться быстро и молча. Так что Таяна упала в кресло и засопела, ожидая продолжения. Вес сделал мне это предложение от имени своего сына, и я решил согласиться. «Шитаран не глуп, симпатичен, управляем, успел нагуляться, ты легко приберешь его к рукам. Ты у меня девочка умная, а это хорошая партия, к тому же чистая кровь, может быть, у ваших детей будут крылья». «Но я его не люблю!» «А ты вообще хоть кого-то любишь?» «Тебя, маму!» «Из парней!» «Нет!» «Тогда почему бы и не Шитаран? Он точно не хуже остальных!» Возразить было нечего. Яна и сама могла перечислить все аргументы отца, что делало их вовсе уж неотразимыми. Но высшие силы леса, то бы знал, Какое отвращение охватывало ее при одном взгляде на самодовольное лицо суженого!